О России. 10 декабря 38. -го. Вспоминаем записанное нами пророчество еще в 22 году, что скоро новая страна будет лучшим местом для жизни. Так оно и будет. Также не забываем и древнее пророчество, что судьбы евреев, связанные с пророком Амосом, поднявшие руку на пророка, осуждены будут. Вообще, полезно перечитывать древние пророчества и указания. Происходящие события уяснили многое, что было затемнено. Пришлю вам также пророчество, сделанное нашим замечательным писателем и критиком Белинским, но в другой раз. Сейчас оно ходит по рукам, все им зачитываются и поражаются этому проведению. Также и карма Чехословакии примечательна. Бумеранг кармы ударил ее в самый, казалось бы, счастливый час. Чем глубже, по своему значению, предательство, тем грознее карма, его постигающая. Привожу параграф из книги. Урусвати знает многие сроки. Людям может быть удивительно, что за 10 лет указаны события в Китае, Испании и во многих других странах, указаны эволюции и инволюции. Нужно вспомнить, как иногда указы даны в символах. Так, чтобы указать на огрубение Германии, даны картины их 30-летней войны. Могут спросить, почему некоторые предвидения посылаются в определенной форме, тогда как другие лишь в символах. Причин тому много. Могут быть кармические условия или вторжение свободной воли. Можно удержать народ от грубости, но... Неправильно понятая свободная воля может лишь усугубить мрачное сознание. Также могут спросить, как можно увидеть заблаговременно земные события, точно бы они уже произошли в тонком мире. Не лишено основания такое предположение. Поистине, много складывается в беспредельности. Но из этого не следует судить, что деяния земные — лишь тени уже бывшего в тонком мире, нельзя найти земных слов, чтобы выразить координацию событий на разных планах. Много волн пространственных делают общими дела космические. Врач по зачатку болезни может судить о ее развитии, но прежде рокового конца могут быть применены различные средства. Так и в событиях размеры их могут зависеть от многих воздействий. Наше воздействие будет всегда направлено к пользе, но эти следствия нужно уметь рассмотреть. При известной наблюдательности можно убедиться, что многие события укладываются как-то нежданно. Не следует ли предположить, что имеется рука направляющая? Мыслитель часто стремится приучить учеников к возможности неожиданных решений, не зависящих от человеческих рассуждений.